Глава 16 Экспедиция против Лабуана. 90 человек сели на Праус. Янос и Сандакан заняли места на самом большом и прочном, несущем двойные пушки и полдюжины, Спигард. Кроме всего прочего, корпус этого корабля был обшит железом. Якоря были подняты, Паруса поставлены, и экспедиция вышла из бухты под прощальные крики пиратов, заполнивших берег и бастионы. Небо было ясное, и море гладкое, как масло. Однако на юге появилось несколько облачков того особенного цвета и странной формы, которые не предвещали ничего хорошего. Сандакан, который не только был отличным навигатором, но ну и хорошо чувствовал погоду, ощутил перемены в атмосфере, но они пока что не беспокоили его. «Если пушки не способны остановить меня, то не остановит и шторм. Я чувствую себя столько сил, что могу бросить вызов и бури», — сказал он. «Ты думаешь, будет шторм?» — спросил его Янус. «Да» но он не заставит меня вернуться назад. Он даже может оказаться нам на руку, поскольку при высадке у берега не будет сторожевых кораблей. А после высадки что ты собираешься предпринять? Еще не знаю, но я чувствую себя способным на все. Я готов сражаться с целым полком, если он преградит нам дорогу. Если при высадке разгорится сражение, лорд не останется на своей вилле в лесу, а бежит викторию под защиту фортов и кораблей. Разумнее было бы действовать с осторожностью, чтобы захватить там его врасплох. Ты думаешь, он сейчас насторожен? Он знает, что я пойду на все и наверняка окружил свою виллу целым отрядом. — Может быть. Но тогда мы применим хитрость. Возможно, что-нибудь придет мне в голову к тому времени. Но скажи, друг мой, а позволит ли Марианна себя похитить? — О, да. Она мне поклялась в этом. — И ты отвезешь ее на мампрачем? — Да. — И, женившись на ней, ты будешь держать ее там? — Я не знаю, Янус, — сказал сандукан глубоко вздохнув. — Я не смогу навсегда приковать ее к моему дикому острову. Я не хочу, чтобы она жила среди моих тигрят, который не умеет ничего другого, как стрелять из карабина и владеть абордажным топором. Я не хочу, чтобы перед ее глазами разыгрывались страшные зрелища чтобы она видела кровь и резню, чтобы ее оглушали вопли сражающихся и пушечная пальба. Я не могу подвергать ее постоянной опасности. Скажи мне, Янс, что сделал бы ты на моем месте? Но подумай, Сандакан, и о том, что станешь самым прачемом без его тигра Малайзии. С тобой... Он затмил бы Лабуан и все другие острова нашего моря. Он заставил бы дрожать тех, кто истребил твою семью, кто угнетает твой народ. Есть тысячи малайцев, даяков, бугисов, которые только и ждут твоего клича, чтобы собраться под знамена тигра Малайзии. Я думал обо всем этом, Янс и что говорит твое сердце? Оно обливается кровью. И тем не менее ты готов уничтожить свое могущество ради этой женщины. Я люблю ее, Янс. Ах, я бы не хотел быть больше тигром Малайзии. И пират в отчаянии сжал голову руками, точно хотел задушить те сомнения, которые терзали и мучили его мозг. Тем временем три судна продолжали плыть к востоку, подгоняемые легким ветром, который к тому же частенько падал, значительно замедляя этим ход судов. Счетные экипажи добавляли новые паруса, ставили клевера, чтобы набрать больше ветра. Скорость хода все уменьшалась, в то время как педагоги Все новые облака застилали горизонт. Уже всем было понятно, что приближается шторм. И действительно, к девяти часам вечера ветер начал дуть с такой силой, что волны запенились барашками и стало яростно биться о борта кораблей. Но пираты приветствовали это радостным криком, нисколько не боясь урагана, который мог стать для них роковым. Только португалец немного беспокоился и предложил уменьшить, по крайней мере, площадь парусов. Но Сандакан не согласился на это, торопясь побыстрее добраться до Лабуана, который ему, с недаемому тревогой и нетерпением, казался невыразимо далеко. И на другой день море оставалось бурным. Длинные волны пересекали его широкое пространство и сталкивались с ревом, заставляя крениться нырять носом пиратские суда. В небе клубились черные облака, ветер усиливал свои порывы. Другой капитан, взглянув на это море и это небо, заторопился бы скорее к ближайшей бухте, но Сандакан, зная, что он уже всего в семидесяти или восьмидесяти милях от Лабуана скорее согласился бы потерять свои корабли, чем задержаться где-нибудь и переждать бурю. «Сандакан», — сказал Янос, беспокойство которого все нарастало, «смотри, как бы нам всем не оказаться за бортом и не нахлебаться воды». «Ничего», — отвечал тот. Наши суда очень прочные, но надвигается настоящий ураган. Я не боюсь его, Янус. Мы успеем дойти до цели, Лубан уже недалеко. Ты видишь остальные суда? Мне показалось, я видел одно к югу. Темнота такая, что не видно дальше 100 метров. Если они и потеряют нас, то встретимся на Лубане но они могут погибнуть, Сандакан. — Я не отступлю, Янс. — Будь осторожен, брат, — сказал тот, покачав головой. В этот момент ослепительная молния разорвала темноту, осветив море до самого горизонта, и следом прокатился страшный гром. Сандакан быстро пересек палубу, и сам встал к штурвалу. Матросы по его приказу спешно укрепляли пушки и спингарды, оружие, которого они не хотели лишиться ни в коем случае, вытаскивали на палубу шлюпку, укрепляли снасти и паруса. А ветер все усиливался, нарастая с каждой минуты. Праус даже с уменьшенными парусами несся со скоростью стрелы, не отклоняясь от своего прямого курса под железной рукой Сандакана. Через полчаса шум ветра немного утих, прерываемый ревом моря и электрическими разрядами, но ближе к полуночи ураган разыгрался во всю мощь. Все вокруг словно вздыбилось и встало вверх ногами. Облака стремительно неслись по небу, то поднимаясь высоко, то опускаясь так низко, что касались своими краями волн. Молнии вспыхивали одна за другой, а гром грохотал почти беспрерывно. Праус, эту ореховую скорлупку, бросавшую вызов разъяренному морю, захлёстывало волнами со всех сторон. Судно то отчаянно вздымалось на пенистых гребнях волн, то проваливалось в водяные пропасти, заставляя скрипеть мачты и и опрокидывая людей. Но Сандакан, несмотря на все это, не уступал и не сворачивал с курса, бросая безумный вызов стихии. Поразительное зрелище представлял он собой, стоя у штурвала, несущегося сквозь бурю корабля. Высокий, сильный, с пламенным взором и длинными волосами, развивающимися на ветру, неколебимо стоявший среди этих волн со всех сторон обрушившихся на него. Он был все тем же тигром малазии бросавшим вызов уже не людям, своим врагам, а самой разъяренной стихии. Его люди были достойны своего капитана. Цепившись в снасти и не спуская с него глаз, они на лету ловили и выполняли тут же его команды, готовые пойти на самый опасный маневр, даже если бы он стоил им жизни. А тем временем ураган нарастал, точно разозлившись и стремясь сокрушить этого человека, противопоставившего себя ярости стихии. Море вздымало горы воды и обрушивало их на судно со страшным ревом, то сталкивая одну с другой, то обнажая глубокие пропасти, достигавшие, казалось, дна океана. Ветер выл, вздымая вихри воды и смешивая их с облаками, в недрах которых беспрерывно грохотал гром. Праус отчаянно боролся с волнами, бившими и терзавшими его с невероятной силой. Он то проваливался вниз, то вставал на дыбы, как пришпоренная лошадь, то зарывался носом волны. Он стонал, точно вот-вот расколется надвое, и кренился так, что палуба уходила из-под ног. Бороться с этим морем, которое становилось все более яростным, было чистым безумием. Совершенно очевидно, что надо было повернуть на север, как это уже сделали два других прауз, которые исчезли несколько часов назад. Янос, который понимал, насколько безумно было упрямиться в этой борьбе, Уже двинулся на мостик, чтобы заставить Сандакана изменить курс. Когда неожиданно не гром, а пушечный выстрел справа по борту прогремел невдалеке. Миг спустя над палубой просвистел снаряд, повредив рельефок мачты. Сомнений не было, стреляли по ним. Взрыв ярости вызвал этот выстрел на Праус среди пиратов, не ожидавших нападения в такой момент. Оставив штурвал матросу, Сандакан бросился к пушке, пытаясь разглядеть судно, которое во время шторма напало на него. «Ах, так!» — воскликнул он. «Значит, их крейсера не спят?» «В самом деле, справа по борту, параллельно их курсу, шел военный корабль, на мачте которого развивался английский флаг. «Повернем, Сандакан!» — сказал Янос, добравшись до него. — Повернуть? — Да, дружище. Они явно намерены потопить нас. Второй пушечный выстрел прогремел на палубе корабля, и второй снаряд просвистел между мачтами Праус. Пираты, несмотря на серепый шторм, рванулись было к своим орудиям, но Сандакан властным жестом остановил их действительно, в этом уже не было нужды. Большой корабль, который силился противостоять волнам, почти погружаясь под тяжестью своей железной конструкции, сам был вынужден повернуть на север. Вскоре он оказался так далеко, что можно было не опасаться его артиллерии. Жаль, что он попался мне Во время такого шторма мрачно заметил сан Я бы напал на него, несмотря на все его пушки. «Так лучше, — сказал Янс, — пусть лучше сам дьявол унесет и отправит его на дно моря. Но что он делал в открытом море в такую погоду? Неужели мы рядом с Лабуаном? подозревая что да». Ты ничего не видишь впереди? Ничего, кроме гор воды. Тем не менее, я чувствую, что мое сердце бьется сильнее, Янос. Сердца иногда обманывают, но не мое. Вон, смотри. Что ты увидел там? Темную точку на востоке. Я различил ее при свете молнии. Но даже если мы вблизи Лабуана... Как мы сможем пристать в такую погоду? Мы причалим, Янос, даже если я разобью в дремезги свое судно. Сандакан снова пересек палубу, несмотря на волны, грозившие смыть его каждый миг, и взялся за штурвал, направив судно прямо на восток. Но когда он приблизился к берегу, море, казалось, удвоило свою ярость, как бы желая отбросить его. Однако сан не отступал и, пристально глядя вперед, вел прямо к острову свое судно, ориентируясь при блеске молнии. Очень скоро он оказался в нескольких кабельтовых от берега. «Осторожней, — Осторожней, сантакан — предупредил Янос, стоявший рядом. — Не бойся, брат, опасайся скал. Я обойду их. Но где ты найдешь убежище? Увидишь. В двух кабельтовых по курсу неясно вырисовывался берег, о которой силы разбивалась бушующее море. сандакан присматривался к нему несколько секунд и вдруг решительным поворотом руля повернул судно на правый борт. «Внимание!» — закричал он пиратам, которые стояли держась за снасти Он бросил судно в сторону берега так, что от страха волосы дыбом поднялись даже у старых морских волков. Казалось, гибель неминуема. На тонким маневром в последний момент он обогнул скалистую его часть и буквально ворвался в проход между двумя мысами, ведшей в маленькую, но глубокую бухту. Но и внутри этой бухты... Волнение было столь сильным, что судно подвергалось большой опасности. Было бы лучше переждать в открытом море, чем причаливать к этим крутым берегам, о которых шумом разбивались высокие волны. — Нельзя даже пытаться, — Сандакан, — крикнул Янс. — Если мы приблизимся к берегу, мы разобьем наше судно в щепки. — Ты хороший пловец, не так ли? — спросил Сандакан. «Ну и что волн ты не боишься не боюсь тогда мы все равно причалим что ты хочешь сделать вместо ответа сандакан закричал парано рулю даяк бросился на кормун и схватил штурвал который сандакан передал ему что мне надо делать спросил он держи пока что проуз против ветра — ответил Сандакан. — И берегись от мели Затем он повернулся к матросам и приказал. — Приготовьте шлюпку и держите ее над бортом. Когда волна пойдет вдоль борта, отпустите ее. Что задумал тигр Малайзии? Хотел ли он высадиться в этой шлюпке, маленькой игрушке огромных волн? Услышав команду, его люди посмотрели друг на друга с тревогой, но повиновались беспрекословно. Они положили в шлюпку карабины, боеприпасы, провизию, и, приподняв ее над бортом, приготовились к дальнейшим командам. «Забирайся в шлюпку, дружище», — сказал Сандакан Януса. «Ты что собираешься делать, Сандакан?» «Хочу причалить». — Но мы разобьемся о берег. — Ничего. Забирайся, Янос. Ты сумасшедший. Вместо ответа Сандакан лишь подтолкнул его в шлюпку и сам, в свою очередь, прыгнул следом неё. Чудовищная волна входила в это время у бухты, белее своим гребнем и страшно ревя. — Парано! — закричал Сандакан. — Будь готов! повернуться бортом. — Я должен опять выйти в море? — спросил даяк. — Иди на север, держась, маристе Когда шторм утихнет, вернешься сюда. — Хорошо, капитан, а вы? — Мы высадимся. — Вы погибнете. Молчи. — Приготовьтесь опустить шлюпку. Вот волна. Огромный вал приближался с гребнем покрытым густой белой пеной. Он разбился надвое между мысами и вошел в бухту, устремившись на Праус. «Отпускай!» — заорал Сандакан. Шлюпка, предоставленная самой себе, была тут же унесена валом вместе с двумя смельчаками, сидевшими в ней. В тот же миг Праус повернулся вправо бортом и, воспользовавшись откатом, вышел в открытое море. «Порядок, Янес», — сказал сандакан хватая весло. «Мы высадимся на Лабуане, несмотря на шторм». «Черт побери!» — воскликнул потрясенный португалец. «Это безумие!» «Ничего, все нормально!» — оскалив зубы, захохотал Сандокан. Шлюпка крутилась, как волчок, среди пенистых валов, то проваливаясь вниз, то вздымаясь на гребень. Тем не менее, волны несли ее к берегу, который, по счастью, был отлогим и почти без камней. Следующая большая волна пронесла ее еще метров сто, подняла на гребень и так швырнула, что под днищем послышался ужасный треск. Киль шлепки разбился в дребезги. «Сандакан!» — закричал Янус, заметив, что в пробоину входит вода. «Не поки!» Голос его был заглушен страшным ударом моря, следующим за первым. Шлепку снова приподняло. Мико ее тащила на гребне вала, потом бросила вперед и ударила о ствол дерева с такой силой, что оба пирата вылетели наружу. Сандакан, свалившийся в гущу листвы и веток, тут же поднялся и начал спешно подбирать карабины и припасы. Новая волна чуть не сбила его с ног. Залив шлюпку, она подхватила ее, завертела в бурунах и унесла, скрыв бесследно. «К дьяволу этих влюбленных!» — выругался Янос, поднимаясь весь мокрый и разбитый. — Это трюки для полоумных, черт их подери. — Ты еще жив? — крикнул ему сан смеясь. — А ты бы хотел, чтоб меня расплющило? Я бы никогда не утешился, Янос. — Эй, смотри, наш Браус. — Как? Он не вышел в море? Парусник быстро, как стрела, промелькнул перед выходом из бухты. «Молодцы!» — сказал сан -Докан. «Прежде чем уйти, они хотели убедиться, что мы причалили». Он сорвал свой широкий шелковый пояс и помахал им по ветру. Две секунды спустя с палубой Праус прогремел выстрел. «Они заметили нас», — сказал Янс. Будем надеяться, что и они спасутся. Праус, развернувшись у берега, снова взял курс на север. Янос и Сандакан стояли на берегу, пока могли видеть их. Потом выжили свою промокшую насквозь одежду и залезли под густые деревья, чтобы укрыться от дождя. — Куда мы пойдем, Сандакан? — спросил Янос. Не знаю. Ты не знаешь, где мы находимся? Пока невозможно определить. Полагаю, однако, что недалеко от речушки. а какой реке ты говоришь? а той, что служила нам убежищем после первого сражения с крейсером. Она находится недалеко от виллы Лорда Джеймса? В нескольких милях. Нужно будет сначала найти эту речку. Конечно, Янос, завтра обыщем берег. Завтра, — воскликнул Сан-Докан, и ты думаешь, что я могу ждать столько часов и оставаться здесь в бездействии? Ты что, не знаешь, что я весь горю? Ты что, не знаешь, что мы на Лабуане, на острове, где блистает моя звезда? На острове, где полно красных мундиров. Но ты должен понять мое нетерпение. Ничего подобного, Сан-Докан, спокойно ответил португалец. Черт побери, здесь адская буря, а ты предлагаешь мне отправиться ночью пешком неизвестно куда. Ты сумасшедший дружище. Время бежит, Янс. Ты не забыл, что сказал сержант? «Нет, Сандакан, с минуты на минуту лорд Джеймс может перебраться в Викторию. Он не станет этого делать в такую собачью погоду». «Не шути, Янс. У меня нет ни малейшего желания шутить, Сандакан. Давай обсудим спокойно, друг мой. Ты хочешь идти на виллу? А зачем? Что ты будешь там делать?» «По крайней мере, увижу ее», — сказал Сандакан со вздохом. «И совершишь какую-нибудь глупость, не так ли?» «Нет». «Хм, я знаю, на что ты способен». «Спокойно, дружище. Подумай, что нас только двое, а на Виле десятки солдат. Подождем, пока вернутся наши Праус, а потом будем действовать». — Но если бы ты знал, что я испытываю, находясь на этой земле, — воскликнул Сандакан хриплым голосом. — Представляю себе, но не могу позволить тебе совершить безумство, которое могут стать роковыми. Ты хочешь отправиться на виллу, чтобы убедиться, что Мариана еще там? Мы туда пойдем, но только когда кончится ураган. В такой темноте, да еще под проливным дождем, мы не сможем ни сориентироваться, ни найти речку. Завтра, когда взойдет солнце, отправимся, а пока поищем убежище. И я должен буду ждать до завтра. До рассвета всего часа три. Целая вечность. Один миг, Сандакан. За это время море может успокоиться, утихнет ветер, и наши праус придут сюда. Ну, так давай лучше заберемся под эти деревья широкими листьями, которые защитят нас не хуже палатки, и подождем рассвета. Сандакан медлил последовать этому мудрому совету. Он смотрел на своего верного друга в надежде, что тот передумает но, не дождавшись этого, уступил и упал рядом с ним у ствола, испустив долгий вздох. Дождь продолжал лить с той же силой, и ураган на море бушевал по-прежнему. Сквозь деревья два пирата видели, как море, вздымая огромные валы, несло их на берег и разбивало с неудержимым напором. «Что там с нашими, Праус, такую бурю?» — сказал Янс. «Как ты думаешь, сан они спасутся? Если они потерпят крушение, что будет с нами?» «Наши люди — опытные моряки», — отвечал сан -Докан. «Они сумеют выпутаться». «А если они потерпят крушение, что ты сможешь сделать без их помощи?» Что я сделаю? Я все равно увезу Марианну. Ты слишком увлекаешься, сан -Докан. Два человека, пусть даже таких, как ты и я, не смогут противостоять целой роте солдат. Пойдем на хитрость. Хм. Мне кажется, ты собираешься отказаться от этого предприятия. А я, дорогой Яносс, Не вернусь на Мампрачем без я Янас не ответил. Он растянулся на траве, которая здесь под деревом была почти сухой, и блаженно закрыл глаза. Сандакан же поднялся и пошел к берегу. Португалец, который не спал, видел, как он беспокойно ходит между лесом и берегом, то удаляясь, то возвращаясь вновь. Похоже, он пытался сориентироваться и узнать этот берег, вблизи которого, возможно, бывал во время своего первого пребывания на острове. Когда он вернулся, начиналось светать Дождь прекратился за несколько часов, и ветер не дул уже так сильно, словно исчерпав свою мощь. «Я знаю, где мы находимся», — сказал Сандакан, присаживаясь рядом с Янсом. — А? — ответил тот, готовясь встать. — Речка должна быть южнее, и, похоже, недалеко. — Пойдем искать ее. — Да, Янс. — Надеюсь, ты не собираешься появиться на вилле днем? — Нет. — Но вечером меня никто не удержит. И добавил с недаемой нетерпением. — — Еще 12 часов! Какая мука! — В лесу время бежит быстро, Сандокан, — сандакан ответил Янос, улыбаясь. Они забросили за плечи карабины, распихали по карманам боеприпасы и углубились в густой лес, стараясь все же не слишком отдаляться от берега. — Нам не придется повторять все изгибы, которые описывает берег, — сказал сандакан Дорога через лес не так легка, зато короче. Смотри, не забудись. Не бойся, Янус. В лесу были только редкие проходы, но Сандакан был настоящий человек лесов, который умел пройти где угодно и ориентироваться даже без солнца и звезд. Он направился к югу, держась недалеко от берега, чтобы найти ту речку, где они скрывались в предыдущей экспедиции. Добравшись туда, нетрудно было достичь виллы, которая, как знал пират, была не дальше двух километров. Однако путь с каждым шагом становился труднее. Многочисленные деревья, поваленные вчерашней бурей, непроходимыми завалами преграждали дорогу, вынуждая пиратов делать длинные обходы. Массы сорванных листьев и веток, множество сетью сплетенных лиан еще больше замедляли их темп. Тем не менее, орудуя криссами, поднимаясь и спускаясь, прыгая и взбираясь на деревья и поваленные стволы, они шли вперед, не слишком отдаляясь от берега. Ближе к полудню Сандакан остановился и сказал португальцу, «Мы близко». «К реке или к Вилле?» «К потоку», — пояснил Сандакан. «Слышишь, это журчание, которое отдается под густой завесой листвы?» «Да», — сказал Янос, прислушиваясь. «Неужели это в самом деле речка, которую мы ищем?» «Я не могу ошибиться. Я проходил в этих местах». «Пошли дальше». Проворно они пересекли последний край большого леса, и десять минут спустя оказались перед небольшим потоком, который с веселым журчанием впадал в бухту, изящно окаймленную огромными деревьями. Случай привел их в то самое место, где причаливали их Праус в первой экспедиции. Еще виднелись вокруг следы, оставленные их соратниками, когда, вынужденные скрываться после пушечных залпов крейсера, они чинили здесь свои повреждения. На берегу валялись куски канатов, пробитые фальшборты, обломки мачты, обрывки веревок и снастей. Сандакан бросил мрачный взгляд на эти останки, которые напоминали ему его первое поражение, и вздохнул, вспоминая о своих храбрецах, которые были уничтожены беспощадным огнем крейсера. «Они покоятся вон там, вне бухты, в глубине моря», сказал он Янусу грустным голосом. «Бедные, мертвые, еще не отомщенные». Это здесь ты причалю Да, здесь Янос. Тогда я был непобедимый тигр Малайзии. Тогда еще не было ни цепей на моем сердце, ни видения перед глазами. Я бился как одержимый, бросив своих людей на абордаж, но меня раздавили. Проклятый крейсер, который накрыл нас железом и свинцом, был там. Мне кажется, я еще вижу, как в ту страшную ночь напал на него во главе моих храбрецов. Ты не представляешь, какая это была резня. Все они пали, кроме Джорбатола и меня. Ты оплакиваешь поражение, Сандакан? Не знаю. Без этой пули, которая поразила меня, я, наверное, не познакомился бы с Марианной. Он замолчал и спустился к берегу, не отрывая взгляда от голубых вод бухты. Потом остановился и протянул руку, показывая Янусу место, где происходил тот ночной бой. — Праус спокоится вон там, — сказал он. — Кто знает, сколько мертвых осталось прямо на них. Он сел на поваленный ствол дерева, обхватил голову руками И погрузился в глубокие думы. Янас оставил его на берегу, а сам отправился бродить между скал, пытаясь отыскать что-нибудь на завтрак. Побродив так четверть часа, он вернулся на берег, неся в руках несколько больших устриц. Развести огонь и открыть их было для него делом нескольких минут. «Давай перекусим», — сказал он Сандакану. «Неизвестно, когда нам достанется обед». Завтрак был изысканный. Устрицы содержали такую мягкую и нежную мякоть, что оба уплетали их с большим аппетитом. Покончив с этим обильным блюдом, я Янас приготовился развлечься под величественным деревом, которое возвышалось на берегу, чтобы спокойно выкурить пару сигарет. Но Сандакан жестом указал ему на лес. «Вилла, возможно, далеко», — сказал он ему. «Ты не знаешь точно, где она находится?» Смутно, поскольку пересек эти места в бреду. Дьявол! О, не бойся, Янс! Я смогу узнать тропинку, которая ведет в парк. Пошли, раз ты этого хочешь. Но все-таки не делай глупостей. Я буду осмотрителен, Янс. Еще одно слово, дружище. Что такое? Надеюсь, ты подождешь ночи, чтобы войти в парк. Да, Янс. Ты мне это обещаешь? Даю слово. Тогда пошли. Они прошли немного вдоль реки, потом решительно свернули в большой лес. Казалось, ураган особенно бесновался в этой части острова. Многочисленные деревья, поваленные ветром, валялись на земле. Некоторые в полнаклон, поддерживаемые лианами, другие рухнули совсем. Повсюду разметанные и вырванные кусты груды листьев и веток, среди которых пищали обезьяны. Несмотря на все эти многочисленные препятствия, Сандакан не сбавлял шаг. Он продолжал идти до заката, без колебания выбирая дорогу. Спустился вечер, когда неожиданно он остановился перед широкой тропой. — Что ты увидел? — спросил португалец. Мы около виллы сдавленным голосом отвечал сандакан эта тропинка ведет в парк черт побери какая удача дружище пошли дальше, но берегись совершить какой-нибудь безрассудство. сандакан не стал даже ждать пока он закончит фразу. взяв карабин на изготовку, он ринулся по тропинке с такой скоростью, что португалец едва поспевал за ним. «Марианна, любовь моя!» — шептал он, все ускоряя шаги. «Я здесь, я рядом с тобой». В этот момент он опрокинул бы целый полк, если бы тот встал на его пути. Он не боялся никого. Сама смерть не заставила бы его отступить. Он бежал, чувствуя себя объятый огнем. Он летел, забыв про всякую осторожность, яростно рубя лианы, ломая и отбрасывая ветки кустов, одним прыжком перескакивая через препятствия, которые преграждали ему путь. «Эй, сумасшедший!» — ругался Янос, тяжело топавший за его спиной. «Не гони, дай передохнуть». «Остановись же ты, тысячи чертей!» «На виллу! На виллу!» — отвечал, не оборачиваясь, пират. Он остановился только у самой ограды парка. Да и то лишь, чтобы подождать товарища, а не из осторожности или усталости. «Уф!» — воскликнул португалец, догнав его. «Ты думаешь, я лошадь, что заставляешь меня так бежать?» Не пари горячку, хоть теперь. Ты ведь не знаешь, кто может прятаться за этим забором. «Я не боюсь, англичан», — ответил Сандакан, который был во власти живейшего возбуждения. «Я знаю. Но если ты дашь себя убить, ты никогда больше не увидишь свою Марианну. Но я не могу торчать здесь. Мне нужно быстрее повидаться с ней». Спокойно, дружище, слушайся меня, и увидишь, что все устроится наилучшим образом. Янос сделал ему знак молчать, и с ловкостью кошки взобрался на забор, внимательно глядя в парк. «Мне кажется, здесь нет часового», — сказал он. «Тогда войдем». Он спрыгнул с другой стороны. В то время как Сандакан сделал то же самое, и оба в молчании углубились в парк, прячась за кустами и клумбами, устремив глаза на дом, который сумрачно вырисовывался в темноте. Они были уже на расстоянии оружейного выстрела, когда Сандакан неожиданно остановился, выставив вперед карабин. «Стой, — Стой, Яннес! — прошептал он. Что ты увидел? Людей, которые стоят перед домом. Неужели это лорд с Марианой? Сандакан, у которого яростно стучало сердце, впился в них глазами, пытаясь издалека рассмотреть. — Проклятие! — пробормотал он. — Солдаты! — Ах, вот как! — «Дело осложняется», — проворчал португалец. «Что они делают?» «Если здесь солдаты, значит, Марианны еще навели «Мне тоже так кажется». «Так что давай атакуем их». «Ты с ума сошел? Хочешь, чтобы нас пристрелили?» «Нас двое. А там, может быть, целый взвод». «Но я хочу ее видеть!» — вскричал сандакан глядя на португальца глазами сумасшедшего. «Успокойся, дружище!» — крепко схватил его за руку Янус. «Успокойся! Скоро ты ее увидишь!» «Каким образом?» «У меня есть план!» «Ложись тут рядом и наберись терпения! Я беру это на себя!» «А солдаты?» — Черт возьми! Надеюсь, они пойдут спать. — Ты прав, Янос, подождем. Они улеглись за густым кустом, но так, чтобы не терять из виду солдат, и ждали подходящего момента. Прошло два, три, четыре часа, тянувшиеся для Сандакана, как четыре века. Наконец солдаты вошли на виллу, шумом захлопнув дверь. Сандыкан сделал движение, чтобы броситься вперед, но португалец удержал его. «Не спеши. Скажи мне лучше, что ты собираешься предпринять сейчас?» «Увидеть ее». «И ты думаешь, это легко? Ты нашел подходящий способ для этого?» «Нет, но... Твоя девушка знает, что ты здесь?» «Нет, конечно». Значит, нужно сначала предупредить ее. Как видишь, мой бедный друг, этой ночью ничего сделать нельзя. «Я могу добраться до ее окна», — сказал Сандекан. «Ты что, не видел того солдата, который спрятался за углом павильона?» «Но что же мне делать? Я сгораю от нетерпения». «Ты знаешь...» В какой части парка обычно гуляет Марианна? Она каждый день вышивает в китайской беседке. Прекрасно. Где она находится? Здесь рядом. Отведи меня туда. Что ты хочешь сделать, Янс? Нужно предупредить ее, что мы здесь. Тигр Малайзии, хотя испытывал все муки ада, отдаляясь от заветного дома, устремился в боковую аллею и привел Янаса к беседке. Это был изящный павильончик с решетчатыми стенами, раскрашенный в яркие цвета и увенчанный подобием купола из золоченого металла. Вокруг простирались заросли лилии и китайских роз, распространяющие сильный аромат. Зведя курки карабинов, поскольку не были уверены, что внутри пусто, Янос и Сандакан вошли. В беседке не было никого. Янос зажег спичку и видел на легком столе корзинку с кружевами и нитками, а рядом лютню, инкрустированную перламутром. «Это ее вещи?» — спросил он у Сандакана. «Да», — ответил тот с бесконечной нежностью. «Ты уверен, что она сюда вернется?» «Это ее любимое место. Сюда она заходит каждый день». Янос вырвал из записной книжки листок, нашарил в кармане огрызок карандаша, и пока Сандакан... Жег новую спичку, написал следующие слова. «Мы высадились вчера во время урагана. Завтра вечером в полночь мы будем под вашими окнами. Найдите веревку, чтобы спустить ее из окна». Яннес де Гомейр. «Надеюсь, мое имя ей знакомо», — сказал он. «Еще бы», — ответил Сандакан. Она знает, что ты мой лучший друг. Я Янас сложил записку и положил ее в рабочую корзинку, так, чтобы ее можно было сразу увидеть. А Сандакан сорвал несколько китайских роз и положил туда сверху. «Теперь уходим», — сказал ему Янас. «Иду за тобой», — отвечал Сандакан, сдержав вздох. Через пять минут... Они перелезли через ограду парка и снова углубились в чащу темного леса.